9. После войны. 9.1. Знакомство с коллегой. Мой ход с объявлением себя новым Марк Графом вызвал у окружающих владетелей легкий ступор. Из крупных фигур первым на мой поступок откликнулся Марк Граф Русский. Я шел по темному коридору в сопровождении оруженосца, когда сзади послышался вежливый голос. «Господин, могу ли я поговорить с тобой?» Я медленно повернулся. В полутьме блеск энергии обрисовал контуры человека. Это был призрак. Кто ты? Ты только не пытайся меня развеять, господин некромант. Призрак опасался. Опасался он обоснованно. Я мог его уничтожить одной мыслью. Да большинство некромантов так и поступили бы, увидев постороннего призрака около себя. Я посланец Марк Графа Русского. Говори. «Заинтересовался я. Марк-граф, услышав о твоем провозглашении, сказал, «Следующая Марка будет называться Столишной или Пшенишной». Он просил тебя ответить, какой именно. Призрак слегка неправильно передавал русские слова. На самом деле местные и слова «русская» и «московская» передавали неправильно. Потому, наверное, мой коллега-попаданец и решил проверить, не случайно ли совпадение названия моей марки с русским словом. Я не сразу сообразил, при чем тут пшеница и столица. Потом вспомнил. Московская, русская, столичная, пшеничная. Так назывались популярные когда-то марки водки. Скажи своему господину, что выбор слов гораздо больше. Сейчас многие предпочитают виски или текилу, например. Призрак ненадолго исчез. Это он мигнул в другую точку пространства, потом вернулся. Мой господин заверяет, что настроен мирно. Он хотел бы познакомиться и пообщаться. Я не могу сейчас ехать так далеко. У меня тут война только что закончилась. Учиться надо, семья, земли. Он предлагает общаться через призраков. Согласен. Господин предлагает обмен знаниями. За формулу твоего удара, который пробивает гильдейскую защиту, он предлагает формулу защиты, которую не пробивает его собственный секретный удар. Я не умею работать с формулами и схемами, признался я. Призрак и сейчас на некоторое время передавал мой ответ, опять вернулся. Если ты не умеешь работать со схемами, значит, многого не можешь, в том числе, не мог улучшить стандартную защиту. Мой господин пришлёт тебе с голубим более Надежный защитный амулет. А пока он пришлет тебе призрака-некроманта для защиты? Я удивился. Призрака, способного колдовать? Да. Колдующий призрак — это было чрезвычайно необычно. И говорило о том, насколько Марк Граф опережал не только меня-недоучку, но и гильдейских магов. Возможность разжиться надежным защитным амулетом от такого мастера казалась чертовски привлекательной. Но тот, кто держит в руках твою безопасность, может и убить тебя в любой момент. Я задумался, могу ли я доверить свою жизнь незнакомому человеку с земли? Земляне существование однозначное, но с другой стороны, а зачем маркграфу русскому меня убивать? Захватить мою марку, которая находится за тысячи километров от его земель? Глупо. Он мог найти для расширения владений более богатые и близкие земли. Стать властелином всего мира, устранив конкурента, хотел бы стать уже стал бы, а он несколько лет спокойно сидел в границах своих владений. Не нужна ему власть над миром, да и устранить меня, пока я в амулете стандартной защиты, для него, судя по слухам, вообще не проблема. А вот человек, который думает, как землянин, ему нужен Мне вот очень хочется иметь возможность пообщаться с тем, кто способен меня понять. Это было бы неплохо, решился я. Но тогда мне нужно два амулета, для жены тоже. Призрак из чаши вернулся с ответом. Он отправит голубей с двумя амулетами, скоро они прилетят. Ещё он отправит одушевлённого мертвеца, тот через месяц доберётся. У него будут с собой схемы, и он сможет научить тебя работать с ними. Что за мертвец? С каждой фразой количество чудес нарастало. Петор, бывший преподаватель Академии. Некромант, большой знаток работы с магическими конструктами. Его душа привязана к скелету, так что он потерял способность к миганию, зато может работать с материальными предметами. Буду рад с ним познакомиться. Сейчас Мартель сюда придет. Призрак-некромант. Я кивнул головой, давая согласие. Рядом с первым призраком появился второй. "Здравствуй, молодой коллега", поздоровался Мартель. Пока не прибыл мёртвый магистр Петтор, призрак Мартель учил меня вместе с Лангетом. Мартель многое знал, но не мог влиять на материальные предметы. Например, не мог взять перо и нарисовать схему. Лангет под его диктовку рисовал знаки и сам учился вместе со мной. Впрочем, до особенно секретных вещей мы не дошли. Я рассказал Мартелю, как с помощью ведьминской методики создавал амулеты кумулятивного удара. Как привязал этот удар к символу. Попросил передать Марк Графу русскому слова «кумулятивный взрыв», произнесенные на русском. Тот понял, о чем идет речь. В ответ Мартель рассказал о технологии создания защиты, основанной на спрятанном в надежном месте центральном амулете и жетонах метках, которые сами амулетами не являются. Защита, сделанная по такой схеме, не проламывалась большинством известных маргаграфу способов, в том числе конфликтом защит. По этой схеме были созданы те же токены, которые принесли для меня и ланелы почтовые голуби. Мне стало спокойнее с новыми жетонами, хотя Мартели предупреждал, что никакая защита не является абсолютной. Собственно, я это и сам знал. Всё же я хранил в себе память опытного наёмника. Кому как не мне знать, насколько непредсказуемо бывает война. Мёртвый магистр Петтор прибыл через месяц. Ехал он через Алитению верхом. Его сопровождали два десятка горцев с гербами и вымпелами русской марки. Мне бросилось в глаза, солдаты маркграфа отличались непоколебимой уверенностью на лицах. Они привыкли быть непобедимыми. В отряде, кроме людей и скелета, было ещё два призрака души погибших бойцов. Они работали разведчиками и посыльными. Скелет Петтора был наряжен в полный комплект рыцарских доспехов, из-под которых торчал подол старомодной туники. Забрало его шлема было открыто, под ним виднелся череп обычный череп, без зловещего свечения в глазах, без магических символов или украшений. только в его горло была вставлена серебряная трубка, устройство облегчающее мертвецкую усную речь. Из-за него голос Петора имел металлические нотки. Он всерьёз принялся за моё обучение. Это было очень кстати, потому что в академию поступать я не поехал. Я владетель целой марки, мне не по чину учиться вместе с простыми студентами. И вопрос не в моей гордости, просто не может такого быть в сословном обществе, чтобы люди, которые отличаются положением больше, чем на две ступени, учились и жили вместе. Обычные студенты имеют статус на уровне богатых горожан, купцов, мастеров, выпускники академии, в том числе преподаватели, дворяне. А я даже не барон, я целый независимый Марк Граф. Мое положение почти на уровне короля. Это формальная причина не ехать. Было и две причины неформальные: одна для чувств, вторая для рассудка. Тут в этом мире аристократы при принятии важных решений вообще всегда выделяли повод, причину чувственную и причину рассудочную. Так вот, чувственная причина состояла в том, что мне не хотелось бросать любимую беременную жену и по полгода учиться вдали от неё. Рассудочная в том, что ехать учиться в Академию Белона С учётом моих непростых отношений с королём Милоси, было бы очень небезопасно. А ехать в другие города не только небезопасно, но и ещё и слишком далеко. Повод чувств и рассудок сошлись в одной точке: присутствие Петора дало мне возможность, и я остался учиться дома. Как-то раз я спросил мертвеца, почему маркграф русский так заботится о моей безопасности и моём обучении. скелет развел руками. Я не знаю, чем вы связаны. Маг господин не говорил мне об этом, но вижу, чем-то связаны. Ему достаточно было услышать название твоей марки, чтобы отправить призраков. Всего несколько слов, и он решает отправить меня. Мы в каком-то смысле коллеги, улыбнулся я. Да, вы в каком-то смысле коллеги. Но это не единственная причина. Я не знаю всего, но вижу, что есть как минимум один случай, в котором мой господин не сможет обойтись без твоей помощи, а ты без его. Этот случай – смерть. Я замер, ожидая продолжения. У Маркграфа Русского магический ранг в точности равен наивысшему, как и у тебя. Небольшая разница в рангах почти никогда не имеет значения, кроме одного случая – вызова с изнанки души некроманта или ведьмы. Для успешного призыва ранг призывателя должен быть не ниже ранга покойника. Во всём мире мы знаем только одного человека, который способен будет вытащить душу моего господина со знанки. Это ты. А у вас с мартелем какой ранг? Мы призраки. Доступ к силе у нас идёт через амулет привязки. Магический ранг призрака равен рангу этого амулета. Он всегда на единицу ниже ранга мага, который делал этот амулет, в моём случае моего господина. Так что у меня сейчас средний уровень силы. Он и при жизни не был максимально возможным. Хорошо, но зачем ему призыв после смерти? Я вот призван после смерти и не жалею. Я могу почти всё, что мог при жизни. кроме черевого угодья, опьянства и воления женщин. А мой господин как-то говорил, что можно попробовать переселить душу в человеческое тело. Так что интересные радости рано или поздно тоже станут доступны. Я прикинул перспективы. Вот умру я, а меня воскресят призраком или в виде скелета. И даже магия будет мне доступна. Я смогу, например, управлять своими владениями или хотя бы позаботиться о своей семье, помочь ей. А если переселят в другое тело, так и вовсе перспективы вечной жизни рисуются. «А нужна мне вечная жизнь?» — мелькнула мысль. «Вечная, может, и не нужна, но пока мне жить не надоело».